Борт корабля они пропороли бы не хуже, чем жуки-древоточцы, кору какой-нибудь несчастной ёлки. Красиво, — Басов налил себе кофе. Пожалуй, стоило сюда лететь только ради этого зрелища. Ну да, так, наверное, и есть, — отозвалась Петрова, почему-то без особого энтузиазма. — Я вижу, вам Юпитер уже приелся, — деликатно заметил профессор. — Не то чтобы. Просто у меня иногда возникают со всем этим... Довольно неприятные ассоциации. А что так? Я здесь была дважды, и оба раза попадала в неприятности. В первую экспедицию пришлось неделю жить в скафандрах, пока латали корабль. Во второй вовсе, когда садились на ИО, посадочный модуль словил Каменюку. Как же вы остались, не знаю. Много народу здесь? Осталось около полусотни человек за три экспедиции набралось». В последнюю экспедицию три корабля участвовало, так один и вовсе не вернулся. Потерял ход, и его затянуло в Юпитер. Так что кладбище на Ганимеде уже внушительное, только вот половина могил пустые. В уголках глаз планетолога что-то блеснуло. Впрочем, выяснить, была то непрошенная слеза или просто обман зрения, вызванный падающим в иллюминатор светом Юпитера, Басову так и не удалось. Женщина моргнула. И на том все кончилось. — И все же вы ностальгируете. Голос у вас поменялся. — Конечно, ностальгирую. По временам, когда была молодой, наивной. Тогда казалось и горы по плечо, и море по колено. — Знакомо. — Да вам-то мужикам что? Вы до пенсии молодые. — Может быть. Басов поспешил деликатно слезть с неприятно скользкой темы гендерной принадлежности и особенностей старения полов. «Кстати, все хотел спросить. Ты как в космос попала?» «Можно сказать, случайно. Ничуть не удивилась вопросу Петрова. Не собиралась даже. Но один раз слетала, так уж получилось, и все. Космос, он затягивает. Сам увидишь. Подозреваю, наша экспедиция для тебя первая, но далеко не последняя». «Не знаю, не знаю», — в сомнении покачал головой профессор, — «пока не почувствовал». «Это ты здесь и сейчас не почувствовал». А вот домой прилетишь — и всё. Ночью проснёшься, выйдешь на балкон, посмотришь на звёзды и начнёшь собирать вещи, дозвонить всем знакомым, чтоб, когда новый экипаж формировать начнут, про тебя не забыли. Тоже возможно. На себе испытала? Ага. Понимаешь, я ведь очень приземлённый человек. Можно сказать, подземлённый. Вулканолог я. Планетологом уже позже стало. Работал на Камчатке и... Ну и пришла заявка на человека. Срочным, видите ли. Как всегда поторопились. Отлет был еще через полгода. Но нашим же надо взять под козырек и отрапортовать. В общем, я одна на базе оказалась. Все остальные в разгоне были. Мяу сказать не успела, как попала в экипаж Ориона. Ну а дальше Меркурий. Там, кстати, было очень интересно, хотя и тяжелее, чем сейчас. Седов по сравнению с Орионом... Это как спорткар рядом с бульдозером. Так что ты, считай, на курорте пока. Ну, а после «Меркурия» уже понеслось. Я больше времени провожу в космосе, чем на Земле. А ты как в этой экспедиции оказался?» «Тоже можно сказать случайно», — честно ответил Басов. Позвонил сослуживец, еще по армии, предложил. Я отказался. Потом он сам прилетел с коньяком. Я подумал и не стал отказываться. Дума все стало как-то пресно. «Хорошие у тебя сослуживцы», — задумчиво сказала Петрова. «Какие есть?» В этот момент из рубки высунулась Демьяненко. Безразлично скользнув взглядом по планетологу, улыбнулась Басову. «Пристегнитесь, через семнадцать минут разворот. А что, по трансляции не объявили? Сейчас объявим». И снова скрылась, лязгнув дверью. Басов проводил глазами. Задумался так, что даже не обратил внимания на голос Романова, который по системе оповещения сообщал о развороте. Больно уж часто она стала вокруг него появляться. Не то чтобы это было совсем уж неприлично, скорее наоборот. Вот только легкий флирт и что-то более серьезное — это несколько разные вещи. Рядом громко хмыкнула Петрова. Но что задумался, «бери, пока дают, девка справная». «Ты чего гымкаешь? Как будто не видишь, что она на тебя глаз положила. Учитывая, как вы недавно разговаривали, ты мне подкладываешь... М -м, не гымкай, говорю, не мину замедленного действия. Можешь не нервничать. Нормальная она женщина. Просто не повезло ей. А я... Знаешь, просто нервы не выдержали. Рассказать, в чем дело? Я уже знаю. Ну, надо же». А ведь ее разговорить ни у кого не получалось. Как сумел, признавайся. Само как-то получилось, Басов пожал плечами. Владислава, понимающе, кивнула. Бывает и так. В этот момент в кают-компанию вошла Кривоносова. Посмотрел на них, усмехнулась. — Воркуйте. А тебе что, завидно? — рассмеялась Петрова. — Ты посмотри, с каким красавцем мужчиной. — Присоединяйся, — радушно предложил Басов видя шанс съехать с неудобной темы. Однако Кривоносова не была настроена шутить. «И что? Уже до койки договорились?» «Лют, у тебя что, критические дни начались?» Кривоносова ответила. «Похоже, она была не в духе и просто срывала свою злость на первом попавшемся объекте». И Петров в ответ тоже моментально завелась. Да так, что когда Басов пытался их урезонить, то был грубо послан с обеих сторон. И это его внезапно взбесило. Мало ему на кафедре, да в родной конторе склочных баб, так еще и в космосе. Нет хотя бы одной из них, он сегодня тоже настроение испортит. Выудив из кармана маленький прямоугольник карты памяти, он покрутил его в пальцах, подождал, когда увидят обе, и не спеша, демонстративно спрятал его во внутренний карман. Усмехнулся. «Ладно, девушки, я пошел». Мне уже пристёгиваться надо подальше от вас. Так что вы разговаривайте. Пока разговаривайте.